Папство и Германская империя также не остались в стороне от назревания очередного, но, как ощущалось, более крупного, чем прежде, конфликта между английской и французской монархиями. В империи после смерти Генриха VI в 1197 году началась борьба претендентов на престол – Оттона Брауншвейгского и Филиппа Швабского. Первый из них был племянником английского короля, сохранившим тесные связи с английским двором. Франция, естественно, решительно приняла сторону Второго. Филипп Швабский стал в 1198 году союзником Филиппа Второго Августа, обещав ему поддержку против английского короля и его племянника, а также против неверного вассала графа Фландерского. Оттон IV, избранный антикоролем в противовес брату Генриха VI Филиппу Швабскому, обещал помощь Иоанну против французского короля. Папа Иннокентий III, которому вполне устраивала в тот момент междоусобная борьба в Германии, в столкновении Англии и Франции поначалу занял более благожелательную позицию по отношению к Ричарду I. Иннокентий III справедливо рассматривал его как потенциального активного участника крестоносного движения с которым были связаны грандиозные политические замыслы папства. С Филиппом II у папы произошел конфликт на почве семейных дел короля, что препятствовало в тот момент их сближению. Однако в целом папство пока не проявляло сколько-нибудь глубокой заинтересованности в урегулировании отношений между Англией и Францией. Разногласия между ними объективно были на руку Иннокентию III, который в любой политической ситуации стремился к укреплению авторитета папской власти. Новое соприкосновение противоречий между империей и папством с англо-французскими, как и прежде, не привело к каким-либо серьезным реальным последствиям. Договоры и папские призывы оставались на бумаге. Английская и французская поддержка борющимся в Германии претендентам на престол носило преимущественно моральный, политический и дипломатический характер. Жизненно важные для обеих монархий проблемы решались в тот момент в Нормандии. Уже со времени своего возвращения из плена Ричард I начал вытеснять Филиппа II из Нормандии, действуя и силой оружия, и дипломатическим путем. В 1197 по 1199 годы Развернулась настоящая война за Нормандию. Успех сопутствовал английскому королю, и Филипп II был вынужден постепенно отдать все, что получил от Иоанна. Военное поражение Филипп II решил компенсировать с помощью дипломатии. Он сделал ставку на поддержку папы, пытаясь восстановить его против Оттона IV и английского короля. От лица своего ставленника – французский король посулил папе значительно денежное возмещение. Большое внимание французский король уделил Фландрии. Стремясь добиться разрыва опасного союза графа фландерского с Англией, Филипп II объявил, что он прощает неверного вассала, мирно разделив с ним спорные владения. Умный и дальновидный политик Филипп II едва ли мог не осознавать, что все эти политические шаги, крайне малоэффективной перед угрозой откровенно готовившейся Ричардом Первым новой войны против Франции. Ситуацию резко изменил случай, внезапная гибель Ричарда Первого в одном из континентальных владений. Филипп Второй вновь проявил себя как ловкий политик, который умеет тщательно рассчитывать свои политические шаги и извлекать максимальную пользу из благоприятных обстоятельств. Он превратил право сюзерена континентальных владений Англии в действенное средство политики французской монархии. Филипп II признал справедливыми притязания Артура Бретонского, племянника нового английского короля Иоанна, на часть анжуйского наследства – Анжу, Мен и Турень. Эта политическая акция была апогеем многолетней практики лавирования французского короля между наследниками Генриха II, претендовавшими на раздел, созданный им им империей. Использовав в своих политических интересах последовательно каждого из сыновей Генриха Плантагенета, Филипп II нанес последнему из них Иоанну сокрушительный удар. Он проигнорировал договор... с 1192 года, по которому Иоанн, тогда еще английский принц, стал его союзником. В то время как Филипп II все более убедительно демонстрировал качество политика его и военачальника, в Англии корона перешла к младшему сыну Генриха II Иоанну с 1199 по 1216 год, получившему со временем прозвище «Безземельного». потому что, в отличие от старших братьев, не получил владений во Франции, а затем потерял почти все владения плантагенетов на континенте. В ранге короля он стал врагом французской монархии. Решение Филиппа II выступить в защиту прав Артура Бретонского ярко показало, насколько условными сделались к концу XII века вассально-ленные связи в отношениях между монархиями. Там, где они соответствовали интересам крепнущего государства, они признавались и действовали. В противоположном случае – отбрасывались. Филипп II, в отличие, например, от Ричарда Львиное Сердце, был правителем нового типа. Для него государственный интерес определенно стоял выше традиционных вассально-ленных отношений и норм рыцарской морали. Удар по позициям английской короны на континенте был нанесен стремительно и внезапно. Спустя несколько месяцев после смерти Ричарда I французские войска вторглись в Нормандию под предлогом защиты прав Артура Бретонского. Союзники Иоанна, германский король Оттон IV, граф Будуэн IX фландерский, не успели даже получить его призыв о помощи. В мае следующего С 1200 года английский король капитулировал и подписал унизительный договор с Филиппом II. По существу он предопределял полный распад державы Генриха II. Иоанн получил подтверждение своих прав на владение во Франции, уступив Филиппу II несколько замков и феодов в Нормандии и на юго-западе. Это было куплено за очень высокую плату. Английский король обязался уплатить 20 тысяч марок и отрекся от своих союзников. Несмотря на то, что в 1199 году был подтвержден его союз с графом Фландерским, что Иоанн и Будуэн IX поклялись не заключать сепаратного мира с Францией, Иоанн подписал договор с Филиппом II без участия Фландрии и более того, согласился, что граф Фландерский должен принести французскому королю тесный оммаж. Он обещал также не оказывать финансовой или военной помощи графу Фландерскому и Оттону Брауншвейкскому. Довершая свою наметившуюся политическую изоляцию, Эоанн в том же году вступил в противоречие с папой Иннокентием III по финансовым вопросам, Приближая будущий глубокий и очень тяжелый для Англии политический конфликт. Единственным союзником Иоанна в Европе остался король Наварры Санчо VII, который обещал при необходимости предоставить ему войско и деньги, а также не заключать без его согласия мира с Кастилией и Арагоном. Положение Филиппа II было на рубеже веков совсем иным. Он возвратил под власть короны практически независимую Фландрию, в очередной раз включив часть владений графа в состав королевского домена. В том же 1200 году французский король заключил очень важное династическое соглашение о браке своего наследника Людовика и дочеря короля Кастили. До этого времени перенейские страны находились почти исключительно в сфере внимания и влияния плантагенетов, страховавших свои обширные владения на юго-западе Франции. Королей Кастилий и Наварры связывались с домом Генриха II династические узы и военные обязательства. Они неоднократно выступали на стороне английского короля с оружием в руках и признали его арбитром в решении своих противоречий. Король Арагона оказывал военную помощь Генриху II в юго-западных владениях, а Ричард I во время крестового похода помогал королю Португалии в борьбе с арабами. Кастильская принцесса, просватанная за наследника французского престола, приходилась к племяннице Иоанну Безземельному, а ее отец, Альфонс VIII, уже 30 лет ждал перехода под его власть Гаскони, приданного дочери Генриха II. Устроенный Филиппом II французский брак дочери Альфонса, открывал путь вмешательству Франции в отношения между Англией и странами Пиренейского полуострова. С целью обретения поддержки Иннокентия III, Филипп II занял позицию энтузиаста, провозглашенный папой в 1199 году четвертого крестового похода. Тем самым он закрепил и свои контакты с германским императором Филиппом Швабским, который был заинтересован в антивизантийских замыслах крестоносцев. Несмотря на шумную словесную поддержку крестового похода, Филипп II не принял в нем реального участия. В отличие от многих современных ему правителей, французский король сумел отодвинуть на второй план эффектные перспективы завоеваний на Востоке и возможности приобретения императорской короны. Борьба с плантагенетами решала более насущный вопрос собирания французских земель. Обстановка подсказывала, что столкновение из-за анджуйских владений вступало в решающую фазу. Борьба за континентальные владения английского дома органично соединялась с внутренней политикой Филиппа II, его централизаторскими усилиями. Эта линия его внешней политики фактически была прямым продолжением внутренней. Крестоносные заботы, судьба Германской и Византийской империй могли быть лишь частью экспансионистских замыслов, которые, как правило, опирались на относительно высокие достижения в укреплении государственности Англия при Генрихе II, либо подменяли собой выполнение этой задачи. Германская перия... в XI по XIII века. Французская монархия на рубеже XII-XIII веков являла собой иной, третий вариант. Она подошла к порогу первых крупных достижений в укреплении феодального государства, и для того, чтобы они стали реальностью, Филиппу II остро требовалось в первую очередь увеличить свой домен и доходы, следовательно, воевать с Англией. Не будь этой острой необходимости, роль Франции в истории Четвертого Крестового Похода и Латинской Империи могла быть совсем иная. В 1202 году Филипп II нашел подходящее юридическое основание для того, чтобы объявить Иоанну Безземельному, непокорным вассалом и начать против него войну. За четыре года он отвоевал у английского короля Нормандию, Мен, Анжу и Турень, области на севере северо-западе Франции. В сочетании с успехами в ослаблении Фландрии и наметившимся еще в конце XII века союзом с Шотландией, это принципиально меняло международное положение Франции. Капетинги реально властвовали над половиной французских земель и могли рассчитывать на внешнюю поддержку в дальнейшей борьбе против английской монархии. По существу Анжуйская империя перестала существовать. Согласно условиям перемирия 1206 года, под властью английской короны остались только области на юго-западе Франции. Гасконь, Сентонж, Ангумуа, Пуату, Нормандия и владения в долине Луары были утрачены и, как показало время, безвозвратно. Надо сказать, что современники ощущали значительность происходящих событий для судеб Англии и Франции. Это отразил и уверенный победный тон распоряжений Филиппа II, и скорбный стиль рассказа английского хрониста, например, о капитуляции Руана, которые сопровождали зловещие небесные знамения. Английский король не только понес огромные территориальные утраты, его поражение было более значительным. Во-первых, оно вызвало недовольство королем в Англии, ощутившей финансовые тяготы. в связи с безрезультатными воинами короля. Во-вторых, пошатнулся авторитет Иоанна в Европе, где стала известна его жестокая расправа со сторонниками Артура Бретонского и причастность к убийству самого Артура. И, наконец, в ходе англо-французской войны произошло событие, положившее начало утрате позиций Англии в перенейских странах. В 2004 году умерла алеонора Аквитанская, Кастильский король Альфонс VIII немедленно ввел войска в Гасконь, которая по договору 35-летней давности должна была отойти к Кастилии как приданная дочери Генриха II. По существу, Кастилия приняла участие в войне на стороне Франции. В Нормандии против Иоанна Безземельного сражались войска Филиппа II, Сентонж, Перегор и Пуату признали власть французского короля, а войска короля Кастилии оккупировали Гасконь. Путем большого напряжения сил Иоанну удалось выбить Кастильские гарнизоны из Гаскони. Решающую роль в этом сыграли гасконские города, которые прочно связали свои торговые интересы с Англией. Здесь впервые проявилось огромное значение крепнущих англо-гасконских экономических связей в политической судьбе французского Юго-Запада. Так же, как и опыт военно-политического сближения Франции и Кастилии, этот фактор стал одним из важнейших в англо-французских отношениях несколько позже, примерно с середины XIII века.